интенсивности и количество в энергетике. А теперь пора приступить к более четким формулировкам. У нас пока нет оснований полагать, что когда-нибудь мы сможем управлять интенсивностью индивидуального атомного распада или энергии деления. Под контролем здесь следует понимать управление числом атомов, которые претерпевают распад в единицу времени. В каждом акте деления выделяется огромное количество энергии от 100 до 200 мегаэлектронвольт. Для сравнения укажем, что при распаде радия выделяется лишь от 1 до 10 меф, И, Вероятно, по своим физическим и биологическим свойствам и излучение, возникающее при делении атомов урана, еще опаснее для живого организма, чем все известное раньше. Дело в том, что подобного рода скачок в развитии энергетики, Открывает перед нами путь к новым техническим достижениям, и любая попытка принизить его значение является шагом в ложном направлении. По-видимому, достаточно близкие аналоги дают обычные взрывчатые вещества. В мощных современных взрывчатых веществах, таких как динамит и тринитротолуол, взрывной способностью обладают отдельные молекулы, а не их смесь, разбавляемое до нужной концентрации, как поступают с порохом и взрывными смесями для газовых двигателей. Взрывчатые вещества можно использовать в целях разрушения, но нельзя использовать в целях производства энергии. Итак, постфактум, цели разрушения, которым атомная бомба уже служила, кажутся ее очевидным естественным применением. Атомную энергию можно было бы с успехом использовать в мирных целях. Например, для решения практических задач в горном деле, которые нельзя решить иным, невзрывным способом, для прокладки более коротких коммуникаций между океанами, для орошения обширных и далеко отстоящих от водных ресурсов районов земного шара и так далее. По этой причине кажутся мало продуманными выдвинутые недавно комиссией по атомной энергии предложения изменить естественные свойства делящегося материала до возможного использования, чтобы сделать нерациональным восстановление его взрывных свойств и свести его применение только к мирным целям, ибо тогда атомное топливо будет малопригодно и для технических целей вообще. Пока же промышленные атомные установки малоэкономичны, Так атомный комплекс в Ханфорде тратит слишком большое количество энергии впустую. Для нее можно было бы найти лучшее применение, чем нагревание воды в реке Колумбия. Впрочем, это же относится, может быть, не в таких катастрофических размерах, ко всем крупным заводам, работающим на обычном топливе, угле и нефти. Эти заводы по сходным соображениям построены на больших реках, и значительная часть энергии теряется даром. В обоих случаях это никак неиспользуемое тепло могло бы найти применение в интенсивном огородничестве для обогрева парников, если бы в конце прошлого века люди не были так преступно, расточительно с запасами топлива. Естественно, Если бы мировые ресурсы традиционного топлива истощились до того, как их окончательно вытеснили новые источники энергии, то не могло бы быть и речи о более или менее частичной замене старого новым. Бесспорно, пока речь идет о чисто технических сложностях, инженерам, можно доверить подготовку уранового реактора к работе при более высокой температуре, чтобы он служил мощным источником энергии, а не только расточителем тепла. Но нужно помнить, что радиоизлучение губительно действует не только на человеческий организм, но и на многие обычные технические материалы, и в современной ситуации осуществить Это предложение пока абсолютно нерентабельно. Это может напомнить пальбу из пушек по воробьям, хотя впоследствии это может и не оказаться химерой.